Двести восемьдесят восьмая ночь. Когда же настала двести восемьдесят восьмая ночь, она сказала, «Дошло до меня, и счастливый царь, что халиф Харун Ар-Рашид сказал старцу, «Возьми эти десять динаров и поезжай рядом с ним». И старец отвечал, «Слушаю и повинуюсь». А затем он взял динары и поехал, и они ехали в тени до садов. А достигнув садов, они увидели огороженную поляну, и лодка пристала у этой поляны. И вдруг оказалось, там стоят слуги, и с ними мул оседланный и взнузданный. И второй халиф вышел и сел на мула и поехал среди своих сотропезников. И факиланосцы закричали, и слуги занялись делами второго халифа, а Харун ар-Рашид с Джафаром и Масруром вышли на сушу и прошли среди невольников и пошли впереди них. И факиланосцы бросили взгляд и увидали троих людей, одетых в одежды купцов и пришедших из чужих земель. И заподозрили их и мигнули на них. И их привели ко второму халифу. И увидев их, тот спросил: "Как вы достигли этого места и что привело вас в такое время?" И они ответили: "О владыка, мы люди из купцов и чужеземцы, и прибыли сегодняшний день, и вышли вечером пройтись, и вдруг вы подъехали, и пришли эти люди и схватили нас и поставили перед тобой и вот наша история. С вами не будет беды, так как вы чужеземцы". А если бы вы были из Багдада, я бы отрубил вам головы, молвил второй халиф. И затем он обратился к своему визирю и сказал ему: "Возьми этих людей с собою, они наши гости сегодня вечером". "Слушаю и повинуюсь, о владыка наш", сказал визирь. И затем он пошёл с ними, и они достигли высокого, великолепного замка, крепко построенного, каким и не обладал султан. Он вздымался из праха и цеплялся за крылья облаков. и ворота его были из текового дерева, украшенного ордеющим золотом. И входящий проникал через них в зал с водоемом и фонтаном, и были там ковры, подушки и парчевые циновки и длинные матрасы. И там были опущены занавески и подстилки, ошеломляющие ум и ослабляющие тех, кто говорит, и на двери были написаны такие два стиха. «Вот дворец стоит, с ним да будет мир и радость». Наградили дни красотой его своей, в нём и редкости, и диковины всевозможные, и не знают, как описать его колламы. И второй халиф вошёл, и с ним его люди, и сел на престол из золота, украшенный драгоценными камнями. А на престоле был молитвенный коврик из жёлтого шёлка. И сели его сотрапезники, а меченосец вместе встал перед ним. И накрыли стол И поели и убрали посуду, и вымыли руки, и подали приборы для вина, и выстроились кувшины и чаши, и пошли в круговую, и достигли халифа Харуна ар-Рашида, но тот отказался пить. И второй халиф спросил Джафара: "Что это твой товарищ не пьёт?" И Джафар ответил: "О владыка, он уже давно не пил этого. У меня есть другой питё подходящее для твоего товарища это яблочный напиток". Сказал второй халиф, и затем он велел принести его. И его точи ж принесли, и второй халиф подошёл к Харуну ар-Рашиду и сказал ему: "Всякий раз, как очередь дойдёт до тебя, пей это питьё". И они не переставая веселились и пили вино, пока напиток не овладел их головами и не взял власть над их разумом. И с их разоду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.